Нескоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто бы и не слышал. Лишь понемногу из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Когда он впервые увидел мой самолет, он спросил. Что это за штука? Это не штука.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 Это ничего, ведь у меня там очень мало места. Если идти все прямо до да прямо, далеко не уйдешь.